Запомни, т е Жерар, ногами бить нельзя, сказал лорд р а ф т о н мне на ухо. На мне было только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, так же как и в д у э л е на саблях, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, но что мне его удары? Я снова схватил его за ухо. Он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине! с т а в л ю н а францу за один к одному, воскликнул лорд Седлер. Но он дерется нечестно, крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. Бросился на меня как зверь и повалил на пол. Но вы сами напросились, холодно сказал лорд Рафтон. Второй раунд, объявил лорд Седлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице б ы л а написана ненависть. Я со своей стороны держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов. Я же вложил в него все эти три оттенка, да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал на в з н и ч ь но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос, и снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич: "Ви в л а м п е р о закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею. И удерживая одной рукой, другой н а ч а л о сыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он в з в ы л от боли. Разведите нас, Рафтон, в з в з г н у л он. Разведите, слышите, он кусается. Меня оттащили. Никогда не забуду этот день, смех, приветствие, поздравления. Даже мой противник не з а т а и л на меня з л о б ы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через пять лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, вся еще живет в памяти моих английских друзей.